Глава т р е п о д о з р е н и е Анмар. На Харсайт опускались поздние летние сумерки. Солнце уже закатилось за горизонт, словно бы нырнуло в спокойное море, а на небе начали разгораться первые звезды. Совсем скоро зайдет Гайса, самая большая из трех лун, и озарит ночное небо своим мягким сиреневым светом. Столица павшего Вергонского королевства оказалась красивым местом. В отличие от наших северных городов, где большую часть года царил холод, здесь был мягкий теплый климат. Это отражалось и в архитектуре, и в одежде, даже в характерах местных жителей. Они все по большей части были откровенно легкомысленными. Но зато к их проблемам и к переменам относились также спокойно. Поменялась власть? Ну и ладно, будем жить дальше. Айвирцы уж точно не смогли бы так спокойно принять захватчиков. Боролись бы до последнего вздоха, полегли бы все, но землю свою точно бы отвоевали. в е р г о н ц ы же во всем всегда искали свою выгоду, и сейчас выгоднее всего им было просто подчиниться. Почти все аристократические семьи уже принесли моему брату клятву верности, а вслед за ними присягнули и остатки войск. С простых жителей никто подобного не требовал, да они не представляли для нас опасности». Вот о л ь к о мы прекрасно понимали, что война еще не закончена, и многие провинции придется отстаивать еще не раз. «Мар, ты здесь?» — отвлек меня от размышлений голос Гервина. Он шагнул на широкий полукруглый балкон сквозь распахнутые настежь стеклянные двери. Подошел ближе и стал рядом со мной, тоже глядя на раскинувшийся внизу город. Закат почти догорел. Небо стало бледно-оранжевым с редкими желтыми прожилками. А с восточной его стороны и вовсе уже царила тёмная густая синева. В море виднелись несколько кораблей, направляющихся к одному из торговых причалов. Но в целом всё выглядело настолько умиротворённо, что даже в моей беспокойной душе ненадолго наступили мир и спокойствие. «Я хочу переименовать этот город», — сказал брат, вглядываясь вдаль. Харсайт в переводе с древнего наречия «сердце». Но теперь он уже не столица, а значит, его стоит назвать иначе. «А я бы оставил так», — ответил, продолжая смотреть на горизонт. «Пусть наш Терон останется головой общего государства, а Харсайт — сердцем». «Боюсь, в этом сердце еще долго будет жить чужая душа», — возразил Гервин. «Дворец напитан магией. Он живой брат. И с ним так просто не договоришься. Он подчинялся только своему хранителю, которого больше нет. Я допрашивал главного королевского мага, но тот клянется, что понятия не имеет, как с этим справиться». И раздраженно добавил, «Тоже мне, Архимаг, да у него силы и умения, как у наших самых слабых первокурсников. Поражаясь недалекостью ума короля Каргала, уровень магического образования в его стране крайне низкий, а еще считает себя великими магами, элитой. Я бы даже не назвал их магами», — безразлично сказал я, продолжая наблюдать за закатом. «Сила есть, но по-настоящему использовать ее умеют единицы». Вергонцы относятся к собственному дару как к приятному бонусу. А уж развивать его и вовсе не стремятся. Во многих одаренных из-за дороговизны обучения он просто засыпает. А пользоваться магией без диплома здесь с т р о ж а щ е запрещено. «Эти люди называли нас дикарями?» — хмыкнул брат. «Теперь они тоже наши подданные. Я пожал плечами, намекая, что сию проблему придется решать нам». Гервин тяжело вздохнул. «Отец приказал мне остаться здесь и начать проводить реформы», — подтвердил он мои слова. «А тебе и твоему отряду велено вернуться в Академию. Вы и так пропустили целый год из-за этой войны». Я понимал, что его величество прав, да и мои парни давно начали интересоваться планами по возвращению в Тирон. Пока ни у одного из нас не было диплома, мы не могли рассчитывать на повышение воинского звания, хотя ребята за эту войну получили немало наград. После участия в реальных боевых действиях практику нам зачтут и так. По сути, доучиться придется всего полгода, потом сдать экзамены и все. К тому же совсем скоро начнется новый учебный год, всего н е д е л я о с т а л а с ь В целом, я был даже рад вернуться в академию. Огорчало только одно – своей личной цели в этой войне я так и не достиг. Разведка донесла, что отряды повстанцев стягиваются к востоку Вергонии, руководит ими лично принц Анхельм, но и вы, сестры, там нет, проговорил брат, словно прочитав мои мысли. «Поговаривают, что принцесса мертва, хотя я считаю, что она давно сбежала за пределы страны». «Мне плевать», — ответил резче, чем собирался. «Именно в её отношении я бы хотел, чтобы так и было», — сочувственно произнёс Гервин. «Молюсь всем богам, чтобы ты, наконец, выбросил эту вертихвостку из головы. И сердце». «В моём сердце её давно нет», — спокойно признался я, только теперь повернувшись к брату. «Всё, что я хочу, — это справедливого возмездия». Лично для нее. Некоторое время мы молчали, наблюдая, как внизу, в огромном городе, на улицах и в домах зажигаются фонари. Здесь свет давала не магия, а электричество. В этой стране вообще больше предпочитали использовать технологические изобретения. В Авере тоже пользовались технологиями, но куда больше полагались именно на магию. К примеру, столица у нас освещалась магически, и каждый уличный светильник служил также индикатором, отслеживающим вспышки силы. Получалась своеобразная следящая карта, которой пользовались стражи порядка. «Что ты планируешь сделать с той страшилой, которая оскорбляла тебя сегодня на площади?» — спросил брат. «Уже доложили?» — равнодушно спросил я. «Конечно». «Не знаю», — пожал плечами. «Она заслуживает показательной казни». «Нет», — сказал, даже не допуская такой мысли. «И почему же?» Сначала я не хотел отвечать, но потом все же решил поделиться с ним своими мыслями. Гервин был моим самым близким человеком, лучшим другом. Никто в этом мире не понимал меня так, как он. Я не знаю, просто она кажется мне знакомой. Будто мы с ней уже когда-то встречались и были довольно близки. Но я точно не видел ее раньше. Иллюзий на ней нет. Дважды проверял. И все же... «Решать тебе», — проговорил Гер. Эту девушку собирались продать в рабство. У нее нет ни родных, ни умений, характер откровенно паршивый, и лицо жуткое. Я видела ее на первом отборе. Она страшна, как демоническая бездна. Мне кажется, будет милосерднее подарить ей смерть. Нет, я заберу ее с собой. Отвезу свое имение, отдам няне, и пусть живет. Это решение было хорошим, но все же не самым правильным. Интуиция подсказывала, что в чем-то я все-таки ошибаюсь, словно не учитываю какие-то мелочи. но мне не хватало информации, а значит, я с т о и л о получить из первых рук. Но сначала поговорю с ней, — добавил я. Вот прямо сейчас и прогуляюсь до подземелий. Будь осторожен, этот дворец опасен. Возьми сопровождающих. Я не чувствую его агрессии, — покачала я головой. Ко мне он проявляет лишь осторожный интерес. А меня уже дважды чуть не прибило выпавшими камнями и балкой, — усмехнулся брат. «Полагаю, дом мстит тебе за убийство своего короля», — сказал ей на полном серьёзе. «И настоятельно рекомендую что-то с этим сделать, пока он тебя не угробил. Может, стоит провести ритуал, чтобы дом признал тебя новым хозяином?» «Ритуал а привязки?» — задумчиво уточнил брат. «А это неплохая мысль. Может и получится. Нужно лишь найти сильную ведьму. Спасибо за идею». На самом деле, в наших магических академиях подобное не изучалось и, более того, считалось пережитками темного прошлого. Ведьмы же магические учебные заведения игнорировали и предпочитали передавать знания от старшей к младшей, вели свои личные гримуары и знаниями с посторонними делиться не желали. Магов они и вовсе недолюбливали, хотя и те относились к ведьмам предвзято. Но при этом, когда обычная классическая магия оказывалась бессильна, смиряли гордость и шли на поклон к ведьмам. Как показывала практика, у тех при желании находились средства и ритуалы на любые случаи жизни. Ни у одной, так и у другой. Правда, и брали они за свои услуги столько, что даже мне становилось страшно. В отличие от магов, талантливых ведьм в е р г о н и и хватало. Поэтому я не сомневался, что кто-нибудь все-таки поможет Гервину договориться с его новым дворцом. Мои покои мы покинули вместе. Брат решил сразу отдать распоряжение о поиске ведьмы, а я отправился на подземные ярусы. Туда, где в одной из камер моего решения дожидалась одна странная особа.